Демон осторожно скользнул в освободившийся проход и радостно завопил, оказавшись за дверью. «Хозяин! Хочешь, на руках носить буду?» Арчи представил себе эту картину и в ужасе замахал руками. «Не-не, ни в коем случае. Гуляй, ты свободен». «Никак нельзя», — тряхнул цепью Абдулла. Я пока еще слуга твой. Тьфу. Аферист задумался. А ты не можешь сделать так, чтобы цепочка была невидимой? Не могу же я тебя в таком виде по городу тащить на цепи. Можно. Приказ господина для меня закон. Могу и сам невидимым стать. Могу исчезнуть и явиться только по твоему приказанию. Могу. Все. «Последнее то, что надо!» — обрадовался Арчи. «Понадоблюсь по имени позови!» Сияющий демон начал таять в воздухе. И «Только шепотом или про себя!» «Ну, ни к чему лишним мое имя знать!» «Да нужен ты мне, как собаке пятая нога!» Пробурчал себе в одну с Арчибальд, распахивая окно. «Эй, Адуан!» — Чего? — Двигай сюда, помощь твоя нужна. Арчибальд почесал затылок, прикидывая, дотащит до дворца дуван все мешки или нет. А дуван дотащил, к вечеру, но дотащил. В самом дворце, правда, возникли проблемы. Не все проходы и галереи оказались достаточно широкие. Арчибальд в доставке груза принимал самое непосредственное участие, суетясь около своего друга и давая ценные указания. Так-так, пройдет ниже, ниже наклонись. Дверной проем затрещал и рухнул на пол вместе с частью каменной кладки. Навстречу им из-за поворота в окружении толпы слуг вывернули Георг VII с Альбуцином. Судя по количеству кувшинов и явств на подносах, они решили уединиться и, по примеру Дувана, круто войти в астрал. «А чего это вы несете?» — радостно спросил король вольных магов. Широкие улыбки на лице короля... И его придворного мага говорили, что они успели принять на грудь приличную дозу от тупина. Вещественные доказательства, Ваше Величество, отрапортовал аферист, сокращенно вещь доки. О, сколько набрали, даже в дверь не пролезли. Ничего, благодушно махнул рукой король. Мажелье сейчас даст распоряжение плотникам. — И каменщикам, — подсказала Дуван. — И каменщикам, — погладисто согласился король. — И что вы с этими вежданками делать будете? — полюбовытствовал Альбуцин. Изучать лаконично ответствовал арканарский вор. Молодцы, похвалил их Георг Седьмой, протискиваясь мимо вольных магов. Народы стараться, ваше Величество, дружно рявкнули Адван с Арчебальдом. Вход в свои личные апартаменты аферист крушить не позволил. Заставил гиганта сгрузить все у двери и по одному мешку затащить внутрь. У нас проблемы. «Брат ты мой дебильный!» — нахмурился авантюрист. Как и я!» доки девать некуда. Под кроватями уже все забито, под ношениями мажорье. Как бы нам с этим добром не вляпаться. Эх, надо было бы их куда подальше». «Что значит «куда подальше»?» — взмутился Адуван. «Это же наш гонораб! Гигант нежно погладил мешки. «Что я слышу, братишка? Ты начал понимать разницу между вещдоком и гонораром. Растешь! Чувствую, сам Трисветлый послал мне тебя. На пару мы с тобой хорошо поработаем, но спрятать все-таки надо. Вот только где? А давай у меня». В моей лавочке. Да нет же у тебя никакой лавочки, болван. Уже есть. Как есть? Докум, договорился. В приличном месте среди лавочек магов дом прикупил. Солидный, без изысков, правда, без жаб, но хороший, каменный, о двух этажах. Вывеску заказал. Это что, на ту горсть камешков? Ага, Сушок пустил, что моими целебными мазями сами принцессы пользуются. В деревню письмецо отправил, чтоб они в город бальзамы всякие везли. Так что скоро прибыль пойдет. «Ну ты шестер, Так камешков-то сколько было! Первый этаж уже под лавку переоборудуют. Подвалы там хорошие!» Арчи закручинился. Всю жизнь, сколько себя помнил, его учили благородному искусству вора. «А ведь, если разобраться, за душой нет ничего!» Кроме этих мешков. Ну, это так, на черный день. Тысяч, двадцать, тридцать золотых, не больше. Разве это деньги? Аферисту захотелось чего-то большего. Пора переходить на более высокий уровень. Подвалы, говоришь, хорошие в твоем доме? Ну. No. И замки на них надежные? Гноми. А что ж ты молчал, дурья твоя башка. Туда и надо было тащить. Поднимайся, грузи мешки обратно на горб и тащим. — Зачем тащить? — удивился Адуан. — Отсюда и отправим. Он прошептал что-то себе под нос, и все вещдоки вместе с подношениями мажерье исчезли. — Где они? Всполжился Арчибальд. В подвалах. Три светлый, дай мне силы. Какого дьяга мы тогда тащились с этими мешками через весь город? Так я же не знал, куда ты идешь, развел руками колдун. Я думал, и вправду исследовать будешь. Арчи тихо зарычал. Ладно, нет худо без добра. Перед королем мы уже читались, весток он видел, значит, должен понимать. Работаем. Остались Фарлан, Цебрар и Дегульнар. Ну, ты готов отработать свои титулы и звания? А то. Бери перо, чернила, бумагу и приступай. Харти развалился на кровати. Закинул нога за ногу. Я буду диктовать. Так без фокусов меня не проведешь. Неграмотным перед кем другим прикидываться будешь. Ладно. Что то они от нас хотели? Начал вспоминать аферист. А, Фарлан, выяснить, кто метит на место короля. Себр жаждет получить компромат на дегульнара, а дегульнара волнует Атупин. Ясненько. пиши. Начальник личной гвардии короля господину Фарлану от лейтенанта Арчибальда де Заболотного и сержанта Дуана де Галлонде мраседе Фьорфон отчет. По вашему поручению. «Мы провели тщательные расследования и пришли к ужасающему выводу. Практически вся челядь Арканарского дворца, бароны, графы, герцоги и все дворянство спит и видит себя на месте нашего обожаемого короля». «Записал? Ага. Продолжай. Список прилагать не будем». Надеемся, он у вас уже есть. Бери следующий лист, пиши. Главе магического дозора господину Цебреру от капитана Дуана де Галлон де Мраце де Фьерфон и лейтенанта Арчибальда де Заболотного Доклад По поводу господина де Гульнара, который сует нос в ваши дела, и не только в ваши, но и в дела Фарлана, короля, придворных, челяди, магов и всех прочих докладываем. Он имеет компромат на всех, а потому опасен для каждого, кроме короля. Почему, кроме короля? Удивился Адуан. Придворная жизнь явно не для тебя. Нам же Дегульнару копию делать придется. Пусть видит, какие мы к нему лояльнее, желтые и пушистые. Пиши дальше. На ваш возможный вопрос, почему кроме короля, отвечаем. Компромат на короля. По собственному признанию начальника тайной канцелярии собирать бессмысленно, ибо предъявлять его некому. Разве что три светлому, ну, а тот и так все знает. Записал. Арчибальд поднял голову и застыл с отвисшей челюстью. Одуван лежал на своей кровати в той же позе, что и он. Небрежно прихлебывал вино, а по бумаге на столе скользило перо вычерчивая все, что излагали вольные маги, включая диалоги. — Я диктограф подключил, — пояснил аферисту Одуан. — Кого? — Ну, это... Песца магического. Арчи поискал глазами, чем бы запустить в своего обленившегося маленького братца, ничего не нашел, И откинулся обратно на подушку. «Ладно, на первый раз прощаю. Пишем дальше».